Тенардия не сводил глаз с белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину души пленника. Тем не менее, речь его, несмотря на оттенок скрытой сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна. Этого негодяя за минуту до того, представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который готовился в священники». Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души, в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения. Вполне обоснованные замечания Теннердье сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую, необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал господином Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкратчивостью Тенардие, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали то была душа, недоступная страху, не знающая растерянность. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водой глаз». Теннердье непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровать. Открылась жаровня, полная пылающих углей, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное до бела долото, усеянное пурпурными искрами. Затем Теннердье снова подсел к белому. «Итак, пойдем дальше», — сказал он. «Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь. Я погорячился, хватил через край. Не знаю, где у меня только голова была. Я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы миллионщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас... Свои расходы? Господи, Боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять. Не обирал ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются, в конце концов, в дураках. Послушайте, я готов приложить свое. Я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков. Белый не проронил ни слова. Теннердье продолжал. «Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный, И, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать в Денуае. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана — На том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возразить, помилуйте. Да при мне нет двухсот тысяч франков. О, я не ставлю невыполнимых условий. Этого не требуется. Я прошу вас только об одном. Не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую. Тут Тенардия прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню. «Предупреждаю, никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу». Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке. Теннердье придвинул стол вплотную к белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым. Там блестело длинное лезвие ножа. Лист он положил перед белым. — Пишите, — сказал он. Тут, наконец, заговорил пленник. — Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан. — Совершенно верно, вы правы, извините, — произнес Теннердье обратившись к крючку, прозываемому также весенним, а также гнусом, приказал — развяжите господину правую руку. Крючок, он же весенний, он же гнус, выполнил приказание Теннердия. Когда правая рука пленника была освобождена, Теннердия обмакнул перо в чернила и протянул белому. — Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти. В полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда, и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвести ваше письмо». А теперь соблаговолите писать. — Что же я должен писать? — спросил пленник. — Я продиктую. Белый взял перо. Теннердье стал диктовать. — Дочь моя! Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Теннердье. — А напишите, дорогая дочь моя! — продолжал Теннердье. Белый повиновался. «Приезжай немедленно!» Он приостановился. «Ведь вы говорите ей ты, не правда ли?» «Кому?» — спросил Белый. «Ну, девчонки, жаворонку, черт побери!» «Я не понимаю, что вы хотите сказать», — ответил Белый, без малейших признаков волнения. «Пишите, пишите!» Оборвал его Тенарде и опять принялся диктовать. «Приезжай немедленно!» «Ты мне очень нужна. Особи, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай, не раздумывая». Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардия не успокоился. «Нет, вычеркните, приезжай, не раздумывая. Она может заподозрить, что тут не все ладно, что есть основания раздумывать». Белый зачеркнул эти три слова. «А теперь, — продолжал Теннердье, — подпишитесь. Как вас зовут?» Пленник положил перо и спросил. «Кому предназначается это письмо? Вы сами прекрасно знаете. Девчонки. Я же вам сказал». Тенардия явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил «жаворонок», «девчонка» но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все дело и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежит знать. — Подпишитесь. — Как вас зовут? — повторил он. — Урбен Фабр, — сказал пленник. Танарье кошачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече. У -э Ф. Так подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись У -э Ф. Пленник поставил подпись. Одной рукой письма не сложить, сказал тенардье. Давайте я сложу. «Пишите адрес. Мадемуазель Фабр. На вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-де-Опа, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами». Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал. Мадемуазель Фабр у господина Урбена Фабра на улице сен доминик данфер дом 17. Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо. «Жена — Жена! — позвал он. Жена подбежала. — Вот письмо. — Что с ним делать, ты знаешь. Фиакар ждет внизу поезжай и живо назад». Обратившись к человеку с топором, он распорядился. «А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку, сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку?» «Помню», — ответил тот. Поставив топор в угол, он последовал за теткой Теннердье. Не успели они выйти, как Теннердье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор. — Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков! — Не беспокойся! — Оно у меня за пазухой! — отвечал сиплый голос супруги. Не прошло и минут, как послышалось щелканье кнута. Оно становилось все тише и вскоре совсем замерло. «Отлично!» — пробормотал Тенардия. «Здорово гонит. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется». Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог. «Ноги у меня совсем закоченели», — сказал он. «Теперь, кроме Тенардия и пленника», В трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что в зависимости от степени внушаемого страха делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступления как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Теннердье. Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье. Угли в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов... Отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени. Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика. Мариус ждал охваченной все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижиме. Кто же она, эта девчонка, которую Тенардия называл еще жаворонком? Уж не его ли Урсула? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «жаворонок» и ответил просто «я не понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснение буквы «У» и «Ф». Они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала таким образом быть Урсулой. Последнее обстоятельство особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то странные чары — приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять решение. Во всяком случае, думал он, если жаворонок — это она — Я, конечно, увижу ее, так как жена Теннердье должна привести ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее. Я ни перед чем не остановлюсь. Так прошло около получаса. Теннердье, казалось, был поглощен мрачными мыслями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник. Господин Фабр вдруг обратился к пленнику Теннердье. «Запомните хорошенько, что я сейчас скажу». Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился. Потерпите немного, продолжал Тенордье. Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жавронок, на самом деле, ваша дочь. И нахожу в порядке вещей, чтобы она осталась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за ней с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней. Вы это видели. Обе они сядут в фиакр. Приятель мой станет на запятки За заставой в одном местечке поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку. А жена вернется к нам и доложит, все сделано. Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят. Повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же, по вашей милости, меня арестуют, приятель уберет жаворонка, вот и все. Пленник не проронил ни слова. Тенартье после небольшой паузы продолжал. Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело». Он остановился, но пленник не нарушал молчание, и Тенардие снова заговорил. «Как только супруга моя вернется и подтвердит, что жаворонок находится в пути...» Мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет. Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как? Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак. Но куда? А вдруг это она? А что это... Была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их... Кровавый смысл. Если же, по вашей милости, меня арестуют, приятель уберет жаворонк. Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой. Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона. Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину. Связанный пленник пошевелился. — А вот и хозяйка, — сказал Теннердье. Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Теннердье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся с горящим взглядом и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила фальшивый адрес. Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор. «Фальшивый адрес?» — переспросил Теннердье. «Никого. На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать, никакого господина Урбена Фабра нет. Там никто такого и не знает». Тетка Теннердье остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила. «Эх ты, господин Теннердье, ведь старик-то тебя колпачил, ты слишком добр. На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько порожи для острастки, а стал бы упираться, живьем бы и жарило. Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку. Вот как бы я, доведись до меня, повела дело». Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин. В доме семнадцать никого. Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице с эндоминик нет. А я там чусь, очертя голову. А я-то бросаю на водку кучеру и все такое. Распрашивала я и привратника, и привратницу, женщину очень толковую. Они о нем и слыхом не слыхали. Мариус облегченно вздохнул. «Она, Урсула или Жаворонок, та имя, которое он теперь не сумел бы уже назвать, была спасена». Между тем, как жена продолжала иступленно вопить, Теннердье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню. Наконец, обернувшись к пленнику, Он медленно с каким-то злобным клокотанием в голосе спросил «Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся?» «Выиграть время!» — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки. Они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу. Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился. Тенардье, его жена и бандиты отпрянули вглубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе поднял над головой раскаленное до красна долото, светившееся зловещим светом. Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в доме Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два Су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрак. Одно из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудия побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои «бенвенута Челини. Совершенно так же, как в языке вейоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента с помощью ножечка или старого долота распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета — Завинчивается и развинчивается. Это коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су обе отвинченные половинки которые валялись под кроватью у окна и нашли при обыске в логове Теннердье. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, Он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняются легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус. Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя пленник, не перерезал путь на левой ноге. Между тем бандиты опомнились от испуга. «Не беспокойся!» Обращаясь к Тонарде, сказал Гнус. Одна нога у него привязана, ему не уйти, могу ручаться. Эту лапу я сам ему затянул. Но тут возвысил голос пленник. «Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать...» то я не хочу говорить. И чего не хочу писать, то... Он засучил рукав на левой руке и прибавил. Вот, глядите. С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку. Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги. Даже бандиты и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем, как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого... Растворялось страдание. У сильных благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца. Так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира. «Несчастные», — сказал он, — «я не боюсь вас». И вы меня не бойтесь. Резким движением, вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, остававшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас. «Делайте со мной что угодно», — продолжал пленник. Теперь он был безоружен. «Держите его!» — крикнул Тенардиек. Два бандита схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом черевовещателя, вещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом. В эту же минуту, внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса. «Остается одно — укокошить». Вот именно. Это совещались с супруги Тенардия. Тенардия медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож. Мариус беспокойно сжимал рукоятку-пистолет. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе. Один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Теннердье с ножом в руках о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника. Мариус растерянно водил глазами. К этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние. Внезапно он вздрогнул. Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами «старшая дочь Теннердье» — «легавые» пришли. Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса. Средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Теннердье. И как раз вовремя. Теннердье, поборов последние страхи, сомнения, уже направлялся к пленнику. «Что — Что-то упало! — крикнула тетка Теннердье. — Что такое? — спросил Теннердье. Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу. — Как он сюда попал? — удивился Теннердье. — А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена. — Я видел, как он влетел, — заявил Гнус. Теннердье поспешно развернул листок и поднес его к свече. — Почерк Эпонины! Проклятие! Он сделал знак жене, и когда та подскочила, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение «Живо! Лестницу!» «Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!» «Не свернув ему шею?» — спросила тетка Тенардия: «Теперь некогда этим заниматься». «А как будем уходить?» — задал вопрос Гнус. «Через окно!» — ответил Теннердье. «Раз Пунина бросила камень в окно, значит, дом с этой стороны не оцеплен!» Человек в маске, говоривший голосом чрева вещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его. В одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками. Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился. Как только лестница была прилажена, Тенардье крикнул «Хозяйка, идем!» и бросился к окошку но едва он занес ногу, как гнус схватил его за шиворот. «Нет, шалишь, старый плут, после нас!» «После нас!» — зарычали бандиты. «Перестаньте дурачиться!» — принялся увещевать их Теннердье. «Мы теряем время! Фараоны у нас за горбом!» «Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать», — предложил один из бандитов. «Да что вы рехнулись, спятили?» — завопил Теннердье. «Видали, Олухов, терять время, тянуть жребий. как прикажете, на мокрый палец, на соломинку? Или, может, напишем наши имена, сложим записочки в шапку?» «Не пригодится ли вам моя шляпа?» — крикнул с порога чей-то голос. Все обернулись. Это был Жавер». Он, улыбаясь, протягивал свою шляпу бандитам.